Глава первая. Вообще, как общее соображение, и мне его приходится высказать, потому что я это испытала на себе, интерес к родителям просыпается поздно. Сперва идет отталкивание от родителей, утверждение своей личности и желание жить собственной, огражденной, самостоятельной жизнью. И такая увлеченность этой своей жизнью, что до родителей и дела толком нет. То есть их любишь, естественно, но они как бы не являются моментом жизни твоей души. А вот с годами все больше пробуждается интерес к каким-то истокам, и хочется понять, откуда все идет, узнать, что делали родители, где и что делали дед бабушки и так далее, и так далее. Это приходит с годами. Это я вижу и на своих детях, в которых постепенно уже в зрелом возрасте начинает слегка пробиваться интерес к папе и к маме, к папе, которого уже нет. Но я и сама прошла такой путь, только уже в юности маму стала всерьез расспрашивать. Поэтому почти все, что я сейчас расскажу о дедушке и бабушке, это не мои воспоминания, а воспоминания о рассказах других людей. Мама и папа из Полтавы оба. Я всегда хотела туда попасть. Много раз просила свою тетку, мамину двоюродную сестру, жену знаменитого академика Фрумкина, поехать со мной в Полтаву, потому что она могла бы показать, где был их дом, но никак не получалось. А потом, на каком-нибудь уже тридцать пятом году нашей Симой жизни, сама судьба распорядилась, чтобы мы попали туда». Сима перенес несколько тяжелых пневмоний, и нам сказали врачи, что нужно найти место с не жарким, но теплым и ровным климатом. Моя подруга Флора Литвинова, мама знаменитого диссидента Павлика Литвинова, посоветовала поехать в Шишаки, в 70 километрах от Полтавы. Там течет замечательная река Псел. Стоит сосновый лес, там очень красиво. Недолго думая, такие решения я принимала очень быстро, я попросила Флору снять для нас домик, и мы поехали. И так странно, совершенно случайно, оказались в Полтаве. Это очень милый провинциальный город с пышными губернскими зданиями в центре. Вся окраина осталась, видимо, такой, как была — Очень необычной формы мазанки. В отличие от деревенских мазанок, там много деревянных опор. Поэтому это что-то более солидное, но тем не менее приземистые одноэтажные домики с маленькими окошечками, больше похожие на амбары, чем на жилые дома. Я думаю, в те годы, когда там жили папа и мама, почти вся Полтава, кроме самого центра, выглядела такой. Я себе представляю, что в таком домике, белом, они все очень белые, потому что их мажут два раза в год, и весной, и осенью. Так что все это сияет белизной. И жила мама, Мария Даниловна Либерсон. Мани ее звали в семье. Знаю, что у них был двухэтажный дом. Первый этаж деревянный, а второй глиняный, мазанный. Низ занимала аптека и это была непростая аптека, а почему-то мой дед продавал там еще и игрушки. В аптеке имелся большой отдел игрушек. Дед был не только хозяин этой аптеки, но и сам фармацевт, химик. Занимался все время в лаборатории какими-то изобретениями и обожал игрушки. Он выписывал новейшие экземпляры из Европы, из Америки, Говорят, даже из Киева ездили в Полтаву покупать у него игрушки, самые новые. Он любил механические игрушки, про которые много лет спустя наш шестилетний сын Павлик сказал, когда его хотели повезти на первую выставку игрушек в Москве, «Механическая игрушка меня не интересует». А вот деда моего крайне интересовала механическая игрушка. Кроме того, дед имел медаль за спасение утопающих. Он кинулся в воду и вытащил кого-то. И еще он командовал еврейской дружиной самообороны во время погромов. Мой папа Зяма Зиновий Яковлевич Маркович. Его семья была бедная еврейская семья, что-то восемь или девять детей. Он единственный получил высшее образование. Дедушки и бабушки там совершенно не фигурировали. Фигурировал в моей жизни его брат. Мелкий советский чиновник, мы к ним ездили в гости уже в Москве. Помню какие-то нескончаемые обеды. А потом сын его был арестован как троцкистый погиб в тюрьме. Больше с папиной стороны я ни о ком ничего не знаю. «Мама и папа» — это гимназический роман. Мама закончила Полтавскую гимназию, а папа – реальное училище с инженерно-техническим уклоном. У меня сохранилась заветная мамина тетрадка, в которой описано, как 6 июня 1907 года на террасе ее дома праздновали это окончание. Праздновали дружеской компанией три девочки и три мальчика. И есть запись удивительных,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 Уехал в Палестину и сделался профессором химии и зав. кафедрой в Иерусалимском университете. Папин друг Миша стал социалистом, и когда началась война, написал письмо Плеханову с вопросом, нужно ли социал-демократу идти воевать или не нужно, и получил ответ, что обязательно нужно. Лиханов, в отличие от Ленина, был убежден, что надо защищать Россию. Миша пошел добровольцем и погиб. Мама и папа были разлучены. После погромов седьмого года мамина семья уехала из Полтавы в Германию. Прожили там два или три года, а потом перебрались в Палестину. Но мама не вынесла разлуки с отцом. Она оставила родителей в Яффе, и вернулась в Россию искать папу, а он тем временем успел окончить Петербургский горный институт.